«Так я и встаю ни свет ни заря. Сплю часа по четыре, не больше. Со старостью сон не идёт. Ну да ничего, уж скоро забуду с вечным сном!» «Прошу прощения», — не поняла Джеймсон. «Когда умру, милочка, мне девяносто три годка. И как долго, по-вашему, я здесь ещё протяну?» Она помолчала по правлячке. «Так зачем она вообще понадобилась полиции?»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 «Чёрт возьми! Я же голосовала за него!» «А все три конкурсанта ошиблись!» «Эй, молодёжь! Всем не больше тридцати!» «Что они могут знать о Гарри трумане «Мне б того выигрыша хватило на поездку куда-нибудь!» «Значит, вы видели, как она возвращалась вечером домой?» основана не отлучалась?» «Вы бы увидели, если бы она это сделала?» «Если уезжала, то не на своей машине!» — прикинул Агата Байтс. — Когда она ее заводит, это как взрыв бомбы. У нее старая Хонда. Глушитель, зараза, тарахтит, как пулемет. Я уж говорил ей, чтобы она его починила. Каждый раз, как начинает грохотать, я чуть стройку не пускаю. Слух у меня до сих пор отменный. Слышу почти все, и уж особенно ту адскую машину. Но она могла исчезнуть и по-другому.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 То есть в пределах одиннадцати. Кажется, я так и сказала. Не слишком ли вы туго соображаете? Хорошо, хорошо, поторопилась сказать Джеймсон. Миссис Байтс, разговор с вами был очень полезен. Что ж, рада быть полезной для общества. Бабулька уставила в полиции палец и в полголоса ей сказала. Мне кажется, ФБР надо быть тщательнее в выборе консультантов. А вы, милочка, молодец. Приятно видеть девчушку в форме.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 Вообще, на гуглить чей-то адрес можно и без проблем, рассудила Джеймсон. Хотя он только что вышел из тюрьмы и был смертельно болен. Честно сказать, не могу представить его в обнимку с компом и интернетом, а уж тем более, чтобы активными ими пользовался. Но он мог попытаться что-нибудь у нее разузнать, особенно если думал, что за содеянным стоит она. Деккер пкачал головой. Нет, хокинс по сладу узнал, что у нее твердое алиби. Он сделал паузу и задумчиво добавил.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 Есть, пожалуй, один человек, разговор с которым может что-нибудь приоткрыть. И кто он? Кен Фингер. Кен Фингер? Каким он здесь боком? Он был общественным защитником Хокинса. Он еще на плаву? Вот и узнаем.